В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение рассказа Бергерта Палмера «Опасное расследование в Яраше». Напоминаем содержание предыдущих глав. В 1967 году Лига арабских стран напала на Израиль, однако уже через шесть дней потерпела поражение и в результате этого потеряла много территорий, в том числе и Негев. После войны обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот становилась все более напряженной. Семья Макрей прибыла в Израиль через три года после шестидневной войны. По просьбе израильского правительства в поисках срочно необходимой нефти стали принимать участие американские компании. Одна из них назначила отца Рика суперинтендантом промысла в Яраше. Работа ему выдалась нелегкая. Буровой установке постоянно грозила опасность нападения со стороны группы террористов Организации Освобождения Палестины. Поэтому ее приходилось круглосуточно охранять. Когда царика вызвали в Соединенные Штаты Америки для очередного отчета, на буровой установке готовится саботаж. Об этом узнали ребята Рик и Рувим. Но при их попытке предотвратить готовящийся террористами взрыв, ребят схватили вооруженные люди из ООП. Подгоняемые грубыми толчками ружья в спину, товарищи, спотыкаясь, спустились по крутому склону и свернули за следующий холм где, привязанная к молодому деревцу, стояла лошадь араба. Чуть дальше, почти полностью скрытый огромным булыжником, стоял джип американской нефтяной компании. Автомашина Месика. Увидев джип, Рик чуть не вскрикнул. Рувим тоже увидел машину и подтолкнул Рика локтем. Ребята переглянулись. «Нам нужно непременно выбраться отсюда. Если нас не прикончат арабы, это непременно сделает за них предатель Месик». Араб остановил своих пленников и знаком велел не двигаться с места. Сам же скрылся за ближайшим кустом. По-видимому, пошел звать сообщников. Такой шанс нельзя было упускать». Рик схватил Рувима за руку и потянул его обратно за обломок скалы. Глубоко наклонившись и стараясь двигаться как можно бесшумнее, мальчики начали взбираться по склону, перебегая от одного булыжника к другому. Внизу раздался громкий возглас, за которым последовало несколько беспорядочных выстрелов по окружающим скалам. Затем послышался хор возбужденных мужских голосов. «Идем!» — настаивал Рик. «Нам нужно идти дальше!» У подножья кто-то грозным басом потребовал тишины. Все мгновенно замолкли. Рик и Рувим, затаив дыхание, прижались к скале. «Он говорит по-русски!» – прошептал Рувим. «Он спрашивает, видели ли мы их гости. Это самое главное. Теперь возбужденно заговорил взявший их в плен араб, а другой мужчина перевел его ответ на русский. Это исключено. Они пробыли здесь всего несколько минут. В таком случае оставьте их в покое, приказал Бас. У нас есть дела поважнее, но если они сунут свой нос сюда еще раз, стреляйте без пощады. Мы не можем позволить себе еще один срыв. Товарищи решили подождать. Теперь к ним доносились еле слышные обрывки спокойной беседы. Прошло пятнадцать напряженных минут. Наконец, Рик прошептал. Послушай, Рувим, эти парни... И не подозревают, что мы все еще здесь. У меня появилась идея. Мне кажется, самая лучшая идея в этой ситуации — как можно быстрее бежать. Если мы спустимся чуть ниже и послушаем их разговор, их, может быть, они, может быть, понимаешь, нас не услышат, а мы выясним некоторые существенные обстоятельства. Ты что... «Шутишь?» «Нет, серьезно! Им и в голову не придет нас высматривать! Они думают, что мы чуть живые от страха, бежим домой, да так, что пятки сверкают!» «Не так уж сильно они заблуждаются!» Попытался улыбнуться Рувим. Рик тихонько помолился о том, чтобы Бог указал им верный путь и сохранил их. Затем... Он с уверенностью сказал, что спускается выяснить, в чем дело. Рувим немного помедлил, но все же последовал примеру товарища. Оба осторожно перебрались под защиту следующего булыжника. И отсюда, в общем говоре, еще нельзя было различить отдельных голосов. Интересно. «Действительно ли Месик приехал именно сюда?» прошептал Рувим, когда они на минутку остановились, чтобы перевести дыхание. «Этот вопрос первостепенной важности, который нам и предстоит выяснить!» Джип внизу выглядел точь-в-точь, точь, как его автомашина. «Другой такой же я в Яраше еще не видел!» Рик спустился еще на несколько метров ниже. Теперь он слышал внятно. Месик возбуждённо говорил: "Мне нужно больше. Я беру на себя основной риск и считаю, что за это мне полагается большая доля барыша". Бас повелительным тоном ответил: "Ты получишь свои деньги, если успешно выполнишь задание. Если бы всё шло по плану, Ты получил бы их сегодня. Но ты знаешь, не хуже нас, что каждый упущенный час означает дополнительные шансы для наших друзей. Прошлой ночью все было готово, проворчал Месик. Если бы не эти любопытные мальчишки, дело было бы сделано. Опять заговорил бас. Время от времени. Он переходил с английского на русский, и тогда Рувиму приходилось переводить Рику на ухо. Надо было все же приказать арабам покончить с ними. Они сделали бы это с большим удовольствием. Мальчики наклонились вперед, всматриваясь в темную зелень кустарников, когда услышали щелчок замка, кто-то открыл портфель дипломат. «Бери», – произнес Бас. «Но будь осторожен и действуй побыстрее». «Ты уверен, что этого достаточно?» – спросил Месик. «Выглядит маловато. Этой бутылки достаточно, чтобы взорвать установку трижды. Но смотри, будь осторожен». Не то завтра некому будет вручать деньги. Не волнуйся, я знаю толк в таких вещах. Позаботься выбрать верное место. Все должно быть сделано до возвращения Макрея. Рик и Рувим переглянулись. Услышанного было достаточно, даже предостаточно. Рик Уже собрался сделать товарищу знак, двигаться домой, как вдруг из-под его ноги сорвался крупный камень. Рик замер широко, открытыми глазами следя за булыжником и слабо надеясь, что он, может быть, еще где-нибудь зацепится. Нет, камень с грохотом упал прямо на крышу джипа. Там кто-то есть, закричал Месик. Предводитель банды выругался и сам полез наверх. Арабы скинули ружья. Зоркими глазами они оглядывали склон. Любое движение теперь могло быть смертельным. Бежать было бы безумием. А бандит поднимался прямо над джипом. На мальчиков обрушился новый шквал. Руга никогда широкоплечий грузный мужчина обнаружил их убежище. Направив на онемевших от страха детей пистолет, он приказал им выйти из-за скалы и спуститься вниз. Месик перепугался не меньше мальчиков, когда узнал Рика. Он весь побледнел, у него на лбу выступил пот. «Что нам теперь... что нам теперь делать?» Таксивым голосом начал говорить он, Я не хочу усложнять все дело убийством. Поезжай обратно и действуй. Времени осталось в обрез, а мальчишек мы отправим к Саид Паше, скомандовал предводитель. Месик схватил свой портфель и побежал к джипу. Кто такой Саид Паша? Спросил Рик товарища шепотом. Предводитель о о У Рика по спине пробежала дрожь, когда взявший их в плен бандит повернулся к нему и, смерив его с головы до ног взглядом, безобразно рассмеялся. «Этот не остановится ни перед чем, чтобы осуществить свои злые намерения», — подумал Рик. Он почувствовал, что у него на лбу из сжатых кулаки ладонях От негодования выступил пот. Нижняя губа задрожала. Он посмотрел в сторону Рувима. Тот, склонив голову, беззвучно шевелил губами. Неужели он молился? Указывая на ребят пальцем, Предводитель дал арабам какое-то приказание. Те, угрожая и подталкивая мальчика в ружьями, повели их к противоположному склону холма. Скромных знаний Рика в арабском языке было достаточно, чтобы понять их беседу и уразуметь, в чем дело. Арабы вели их на ночь в пещеру Эль-Хаман. Оттуда на утро Они собираются доставить их к Саид-Паше. С Рувимом арабы обращались особенно беспощадно. «Быстрее, еврейский выродок!» прикрикивал на него один из арабов на ломаном английском языке, дергая его за руку то в одну, то в другую сторону и стараясь толкнуть его с такой силой, чтобы он упал на острые камни. «Быстрее! Мы не собираемся возиться с тобой всю ночь!» «Сильно ударился?» – спросил Рик друга, когда бандиты на шаг отстали, чтобы о чем-то переговорить друг с другом. «Ничего, терпимо!» Солнце между тем скатилось за горизонт, и длинные тени постепенно расплывались в темноте. Наступающей ночи. Сумерки сгущались буквально на глазах. Наконец они достигли вершины, нужного холма. Чуть ниже, на противоположной стороне, был расположен вход в пещеру. Туда и привели пленников. Араб, говоривший на английском, достал из-за камня веревку и приказал Рувиму связать Рику руки и ноги. Затем он подошел к Рувиму и прошипел. «А тебя я свяжу так, что вовек останешься кривобоким. И он крепким узлом связал руки мальчика за его спиной, затем подтянул к ним ноги и завязал еще несколько крепких узлов, так что Рувиму пришлось в неудобном положении лежать на животе. «Мои родители были оба убиты евреями», — с ненавистью продолжал араб, изо всей силы подтягивая узлы Рика. «Сегодня ночью я отомщу за них». Бросив на пленников последний гордый взгляд, он вышел из пещеры. "Как я за тебя испугался", заговорил Рик, когда голоса арабов стихли. "Я уж думал, что он убьёт тебя на месте". С лица Рувима не сходило выражение страха. "Ты ты не против, если я за тебя помолюсь Христу?" спросил Рик. "Теперь Только Бог может избавить нас. Он закрыл глаза и помолился о том, чтобы Бог помог им выбраться из пещеры, особенно же, чтобы Бог сохранил Рувима. Когда Рик поднял голову, Рувим плакал. Заметив взгляд товарища, он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. На сердце Рика тяжелым камнем легла забота о друге. Рик вспомнил также об обороне Месики, который, вероятно, уже вернулся в рабочий поселок и, может быть, даже нашел подходящее место для бутылки с нитроглицерином. А в стоярдах от вышки которую террористы собирались взорвать на мелкие кусочки, наверное, ничего не подозревая, его поджидала мама. Рик ожесточенно начал теребить узлы веревки. Так как он был связан сидя, ему удалось переползти к все еще лежащему на животе Рувиму. «Попробуй развязать эти узлы зубами», — попросил он товарища. Рувиму пришлось несколько раз Перекатиться сбоку на бок, пока ему в темноте удалось ухватиться за узел. Рик, тем временем, горячо и искренне молился. Ну как, получается? Спросил Рик через некоторое время. Не знаю. Первый узел больно туг и постоянно ускользает. Вот, вот наконец-то развязал. Да тут еще несколько, но но с ними, кажется, легче справиться. Отец Небесный, отец Небесный, дай Рувиму сил развязать мне руки, чтобы мы вовремя подоспели к вышке, прежде чем... Наконец! Рик почувствовал, что Рувим справился с последним узлом. Он лихорадочно начал развязывать узлы на ногах, затем за спиной товарища. Через несколько минут оба осторожно выбрались из пещеры. «Нужно как можно быстрее вернуться в поселок!» Рик огляделся. «Ты запомнил, по какому пути мы пришли?» «Я знаю это место. Мы были здесь, когда ходили в поход на прошлой неделе», ответил Рувим. «Отсюда, не слишком далеко до вышки. Тогда веди!» решил Рик. Нам нужно двигаться осторожно, чтобы... «Не наделать слишком много шуму!» Прошептал Рувим. «В темноте нетрудно попасться в западню!» «Ой, смотри, что там!» Вдали показались три тени, поднимавшиеся по склону к пещере. «Это возвращаются наши стражи! Бежим! Если они поймают нас в третий раз, нам не избежать верной смерти!» Товарищи бросились бежать, огибая скалы и с легкостью перепрыгивая с камня на камень, Не чувствуя усталости, они спустились с холма, пересекли долину и начали подниматься по следующему склону. «Как ты думаешь, они уже заметили, что мы сбежали?» «Не рассуждай! Беги, беги быстрее!» Ответил Рик. Наконец, они достигли вершины, с которой, освещенная луной, виднелась башня, а вокруг нее — времянки рабочих. «Пока все в порядке!» Переводя дыхание, установил Рик. «Нужно предупредить наших мам и остальных жителей, чтобы они вышли за пределы поселка», — вспомнил Рувим. «Хорошо, иди бить тревогу в поселке, а я побегу искать Месика. Узнав сына суперинтенданта, часовой у ворот рабочего поселка дал мальчикам знак пройти без обыска. Рик помедлил. Он не знал, кому тут можно было довериться, но другого выхода не было, и он подозвал рабочего. «Мне нужна помощь, срочно!» Рик вкратце рассказал часовому о заговоре. Тот, по-видимому, сомневался, верить мальчику или нет. «У нас мало времени», – торопил Рик. «Хорошо, ты оставайся здесь, а я пойду посмотрю, что там у установки происходит», – решил часовой. Он как раз собирался взобраться на платформу вышки, как дверь конторы отворилась, и из нее вышел Месик, неся несколько коробок. Увидев Рика, он остановился как вкопанный, но быстро оправившись, бросился бежать к своему джипу. Рик и часовой побежали в догонку. "Стой! Куда ты дел бутылку с нитроглицерином?" закричал Рик, заметив часового, месик попытался принять достойный вид. "Какую бутылку? Ты бредишь, мальчик! Не мешай мне, пожалуйста, я очень спешу." Он открыл дверцу джипа и уже хотел было сесть в машину, когда Рику пришла в голову новая мысль. Он подскочил к панели управления буровой установки, расположенной за стеной конторы, и крикнул: "Сейчас мы посмотрим, что произойдёт, если я включу бур. Стой!" Заорал Месик: "Ты с ума сошёл? Сейчас будет взрыв!" На крик сбежались ещё двое патрульных, которые под угрозой оружия отвели Месика обратно в контору. Рик позвонил в полицию и через несколько минут в поселок прибыла группа израильских солдат на военных машинах. Несколько солдат сразу же бросились искать бутылку с нитроглицерином. Другие, тем временем, окружили холм, где засели террористы. При помощи фонарей солдаты довольно быстро обнаружили смертоносную бутылку, висевшую на длинной тонкой веревке в самой буровой скважине. Месик подвесил ее так, чтобы она при включении бура разбилась а внутреннюю стенку стального трубопровода и взорвала всю установку. После того, как Рик убедился, что поселок опять в безопасности, он побежал разыскивать мать. Один из солдат проводил его до дома в Яраше, куда после предупреждения Рувима вернулась госпожа Макрей и с ней несколько других женщин из рабочего поселка. Увидев Рика, мать обняла его и заплакала от радости. «Теперь я знаю, что означают слова. Уповай на Господа всем сердцем, а Он укажет тебе путь твой», — сказала она. «Знаешь, Рик», — послышался голос Рувима, «кажется, я, я начинаю понимать и верить, что Иисус Христос действительно есть Сын Божий и наш Мессия». Я рассказал маме, как Иисус услышал твои и мои молитвы. А она, оказывается, уже раньше верила в Него. Еще в России, когда мы слушали христианские радиопередачи. Но она боялась сказать об этом нам с папой. Теперь мы отцу об этом вместе расскажем. Как только он вернется из Хайфы. Рик с восхищением посмотрел на госпожу Нордштейн. Даже при тусклом свете лампы было видно, как от счастья сияли ее глаза. Бог совершил чудо. Он даровал этой молодой еврейской семье новую жизнь я не могу дождаться пока приедет папа чтобы все ему рассказать признался рик матери когда они возвращались в свою временку за его отсутствие столько всего произошло он будет очень гордиться своим сыном детективом Улыбаясь, ответила мать. Рик с озорством перепрыгнул через огромный камень. Он был от сердца благодарен Богу и очень счастлив. В программе «Христианские чтения» вы прослушали рассказ Бернграда Палмера «Опасное расследование в Яраше». Сегодня прозвучала для вас заключительная часть этого рассказа.